Глава тридцатая «Ты проходи, я сейчас!» Сева пропустил девушку вперед. «Ванная там, ну, если надо руки помыть!» «Руки — это обязательно!» Лена разулась и остолбенела на пороге гостиной. «Боже, что это?» Сева, застегивая на ходу брюки, остановился рядом. «Что?» «Вот это вот все!» Лена прошла в комнату, озираясь по сторонам. «Я не поняла, Сева!» А где абажур с бахромой? Где, в конце концов, кресло-качалка? Кувшины в земле? Я думала, что у тебя дома горят свечи в канделябрах, а из патефона поет вертинский. Что-то вроде «Где вы теперь, кто вам целует пальцы?» «Куда ушел ваш китайчонок Ли?» Сева укоризненно покачал головой. «Лен, Валерьевна, не смеши меня! Я, по-твоему, совсем ископаемый!» «Сев, не обижайся, просто ты весь...» Лена усиленно подбирала слова. «Такой весь в прошлом?» а квартира твоя уж очень современная, что весьма и весьма неожиданно. «Древности мне хватает по часу в день. В оставшуюся часть суток я предпочитаю идти в ногу со временем», — улыбнулся Сева. «Ну, пошли». «Только если в ногу. Ты брюки-то замочил? Еще раз извини, пожалуйста, я правда не хотела». «Чтоб ты по собственной воле уронила мороженое, даже я знаю, что это невозможно». Авдеев очень крепко держал хрупкую чашку с цветочками, боясь, что она выскользнет у него из рук. «И кто это? Ваш знаменитый маньяк?» Юрий Савицкий рассматривал принесенные следователем фотографии. «Я пока не могу это комментировать». Авдеев отставил чашку подальше. «Узнаете этого человека?» «Впервые вижу. Имя его хотя бы можно узнать? Или это тоже большой-большой секрет?» «Мартынов Святослав Егорович». «Вряд ли оно мне о чем-то говорит». Савицкий бросил на стол фотографии, потеряв к ним интерес. «Что-то еще?» «А цветочный магазин «Гортензия»? Вы не пользовались его услугами?» «Цветы я приобретаю в престижном салоне флористики, молодой человек», с раздражением ответил Юрий Васильевич. «Если необходимо, мой помощник пришлет вам его название». «Я надеюсь, это все одно только и радует, что вы нашли реального подозреваемого и теперь наконец-то отстанете от меня». «Это вы зря так думаете». Лена в третий раз нажала на дверной звонок. «Кто?» – донесся из-за двери нетрезвый женский голос. «Следственный комитет!» – официальным тоном ответил Малышев. Дверь сразу открылась. Наталья Савицкая завязала халат и, покачиваясь, пошла вглубь шикарной квартиры. «Вы одна?» – Лена оглядела огромную неопрятную кухню, обставленную по последнему слову техники. «Состояние отвечать на наши вопросы?» «Осуждаешь? Осуждаешь, вижу!» Советская села на маленький диван и нагло закурила. «Это ваше личное дело», — ледяным тоном ответила Некрасова. «Ха! Личное дело! Что ты так долеешь со своими подарочками? Что таскаешь постоянно?» Женщина всхлипнула и размазала остатки старой туши по лицу. «А ты знаешь, кто это? В том и дело, что ни черта ты не знаешь!» «А все туда же! Сначала сама роди, а потом давай читай свои нотации!» Лена вдруг почувствовала, как Малышев вжал ее ладонь. «Вам знакома фамилия Мартынов или Бородин?» Сева открыл папку и достал фотографию. «Что за красавчик!» Савицкая пригляделась к снимку, но тут же отрицательно замотала головой. «Не, не знаю. Он, что ли, Серега завалил?» Лену передернула от происходящего. Она потянула Севу за рукав и направилась к выходу, но через секунду развернулась на месте. «Наталья Михайловна, ваш муж знал, что воспитывал ребенка Осипова?» Лена сверлила испуганную вдову взглядом. «Кто он сказал? Юрий? Я так и знала, что он меня в покое не оставит. Он всегда против меня был и мужа настраивал!» Савицкая тяжело задышала. «А вам известно, по какой причине?» Муж переоформил все свое движимое и недвижимое имущество на своего брата. Женщина тряхнула головой, пытаясь осознать услышанное. Казалось, что она мгновенно протрезвела, но тут же лишилась дара речи. «А? Как? Нет, не может...» «Всего доброго, Наталья Михайловна. Позвоните, если что-нибудь вспомните. Всеволод, оставьте гражданке фотографию. Может, завтра она сможет ее внимательнее рассмотреть». Лена вышла твердым быстрым шагом на улицу и тут же остановилась. «Я зря тогда», — спросила она, виновата у Севы. «Если честно, я сам был на грани. Ты меня просто опередила». «Вот же сука». Сделав несколько глубоких вдохов, Лена вытащила телефон. С самого утра от Вадима пришло только одно сообщение. На вопрос о том, как его дела, он ответил «нормально». Жор написал. Севу, улыбаясь, читал с экрана. В фитнес-клубе Мартынова опознали как мужика, который перед Красиловым за девушку в зале заступился. По спискам посетителей он, значит, с прежней фамилией. Лен, это точно он! С ума сойти! «Не говори, меня сейчас на части разорвет!» Девушка поправила трясущимися руками шапку. «Вот почему он после первого убийства фамилию сменил, из-за того, что в клубе засветился. Умный гад, ничего не скажешь». «Ну, он же гений, хоть и ботанический». «Поехали, Роман ждет всех!» Сева направился к служебной машине. «Секунду, бабушку с днем рождения поздравлю, иначе потом сам понимаешь». В этот момент телефон просигналил о том, что Вадим кем-то упомянут в записи на Фейсбуке. Под фотографией с изображением кольца на женской руке неизвестная девушка сообщала всему миру, что теперь она самая счастливая на свете невеста.